Доходный дом. Построен в 1875 году на углу набережной Обводного канала и улицы Разенштейна. Пришествие. Загадочное исчезновение заведующей школой. Утром ученики, придя в школу, помещающуюся в доме номер 128 по набережной Обводного канала, долгое время ожидали свою учительницу, потомственную дворянку Марию Ивановну Девиль. Весеннее утро 12 марта 1909 года началось для петербургских полицейских с поездки сюда, в угловой доходный дом у обводного канала, который принадлежал 68-летнему купцу Григорию Толченову, торговавшему рыбным клеем. Здесь помимо квартир помещались и бани, и школа, и комнаты для учителей. В одну из таких комнат и направились стражи порядка, под обеспокоенный ропот местного дворника, перешептывание напуганных учеников и вопросы разбуженных жильцов. Комната, не пришедшая на урок учительницы, была тщательно осмотрена. Бывали ли полицейские здесь раньше? Знакомо ли им было имя пропавшей? Вероятно, да, ведь восемь лет назад, в 1901 году, сорокалетняя дворянка и социал-демократка Мария Девель Начами занималась в этих стенах подрывной работой. Она была агентом Искры, нелегальной революционной марксистской газеты, основанной Лениным. Агенты получали указания прямо от него и не просто распространяли запрещённую литературу, они готовы были положить жизнь на служение идеалам партии. В этот дом в квартиру Девиль приезжали на ночных извозчиках её товарищи. Заходили с черного хода, чтобы не привлекать внимания. Шили красное знамя, клеили конверты с агитационными листовками, выбегали из этих дверей на задание, то и дело оборачиваясь, не увязался ли за ними какой-нибудь шпик. Учителям в Искре отводилась особая миссия — пропагандировать марксизм среди своих учеников, беседовать с ними о будущем рабочего класса, зачитывать брошюры, изданные комитетом партии. Мария Девель дослужилась к моменту своего исчезновения до поста заведующей школы, конечно, занималась этой работой. Сейчас же, осмотрев комнату женщины, полиция нашла лишь одну разгадку ее исчезновения, лежащее на столе письмо, написанное ее рукой. В нем 48-летняя Мария писала, что просит не тратить время на ее поиски, так как она решила покончить с собой. Тела Девель так и не нашли. скрыли ли его в воде, находящейся под окнами обводного канала, печально известного как канал самоубийств. Или исчезновение было продуманным конспирологическим планом революционерки, установить не удалось.